Глава 34. Как ошибаются люди, думая, что им нечего терять. Лалин. Все происходящее казалось дурным сном. Я не могла поверить, что стала свидетельницей ужасающего сражения магов. Нет, меньше всего это походило на битву. Казалось, что тот человек Картон Совершенно обезумел. Его глаза были ледяными, а на губах играла довольная усмешка, будто происходящее доставляло стражу несравнимое ни с чем удовольствие. От этого бросала в дрожь и хотелось исчезнуть. «Что?» Я огляделась, непонимающе рассматривая цветущие кусты и ровные дорожки. «Где я?» Лалин. Раздался за спиной радостный возглас, а затем меня сжали в объятиях. «Ты жива?» Я чуть не свихнулся, почуяв дым. «Диган?» Высвободившись, я обернулась и схватила помощника за руку. «Значит, Уордс был прав. Между нами какая-то связь. Погоди, дым? Где храм?» Повертевший заметила среди деревьев мелькнувшие белые стены и побежала туда, но вдруг ощутила, как земля подо мной содрогнулась и испуганно вскрикнула. Здание храма начало медленно оседать, обваливаясь. Внезапное время замедлилось. Неторопливо полетели камни, рушились статуи, мыльными пузырями лопались разноцветные стеклы витражей. Губы шевельнулись. Уви. Сердце ёкнуло, и мир вокруг превратился в смазанную разноцветную полосу. Никогда в жизни я так не бегала. Дыхание рвало легкие, ноги едва касались земли. Было плевать на падающие рядом камни. Но меня быстро догнали и сжали в объятиях. Нельзя. Рыкнул Диган. Там пахнет смертью. В груди будто что-то оборвалось. Нет-нет, пыталась я освободиться. Господин Скетс — сильный маг. Он обязательно выживет и спасет остальных. Ведь я отдала ради этого почти все, что у меня было. Почти. Лален, Удерживая меня, крикнул парень. «Там нет живых! Поверь моему чутью!» Внезапно перед глазами потемнело. Казалось, я только моргнула, а распахнув ресницы, увидела безмятежно голубое небо. Сжав пальцы, ощутила жесткую траву и поняла, что лежу на лужайке. Было тихо, а лишь ветерок шелестел листьями деревьев. Все тело наполняло дикая усталость. Трудно было даже пошевелиться. Он выпил тебя. Горько проронил Диган и добавил с рычанием в голосе. Снова. С великим трудом я сумела повернуть голову и посмотрела на помощника, который сидел рядом и со злостью обрывал травинки. Я посмотрела поверх его головы, туда, где раньше стоял белоснежный храм трехликой, А сейчас в небо поднималась тонкая струйка дыма. На грудь будто плиту положили. Не в силах вдохнуть, я всхлипнула. По щеке прокатилась слеза. «Не смей плакать о маге», — простонал Диган и вцепился себе в волосы. «Он дважды тебя едва не убил». «Он меня спас», — прошептала я и, помогая себе дрожащими руками, с трудом села. «Да, Уви взял мою силу, но лишь часть. А ведь мог осушить, как тогда, в лесу. Но он взял немного». «Достаточно, чтобы ты потеряла сознание», — уронив руки, холодно заметил парень. Он все отдал, глотая слезы сообщила я и скосила глаза на оборотне. Сказал, что между нами какая-то связь, и заставил меня проявить магию ведьм. И я действительно ощутила это. Нечто крепко связывающее нас с тобой. Очень странное чувство. Уви ее усилил, влив все, что взял у меня, до капли. Спазм перехватил горло, и я замолчала, роняя слезы. Бежать к рухнувшему храму было бесполезно. Я понимала это, но сердце рвалось к завалам, чтобы разобрать камни и убедиться, что ошибаюсь. Что у первого советника хватило сил спасти себя и остальных. «У тебя ожоги на руках», — потускневшим голосом сказал Диган и поднялся. «Надо вернуться в дом и обработать раны». «Нет, я должна». «Лалиен», — рявкнул парень и глянул на меня сверху вниз, так, что похолодела спина. «Разве не понимаешь? Ты ведьма». Огонь забирает твою магию и обессиливает. В домах дарительниц даже свечи не зажигают, чтобы не допустить утечек драгоценного товара. Пить ведьму в пожаре значит убить ее. Его слова развеяли последние надежды на то, что Увард спасся. Прикусив губу, я сдержала стон. Вот почему Картон был так уверен в своей победе. Вот от чего наслаждался агонией врага, наблюдая, как Скет сборится с собой перед искушением усушить последние крохи силы ведьмы. Все, что мог мой эффективный муж, это попытаться спасти меня. Мой мертвый эффективный муж. Пронеслось в мыслях. Теперь я вдова. Зажмурившись, я зарыдала в голос и заламывая руки молила голубое небо повернуть время вспять. В утро, когда я повелась на уловки Стайфа и помогла заманить первого советника короля в страшную смертельную ловушку. Но трёхликая не отозвалась. Богиня безучастно смотрела с облаков на разрушенный храм, равнодушная к судьбам живых. Диган вздохнул и, подхватив меня на руки, понес по дорожке, ведущей от обломков храма. Когда мы покинули сад, попали в толпу людей. Суета волной подхватила нас, окружила криками и плачем, а затем выплюнула на маленькую пустую улочку. Поймав экипаж, мы сели внутрь и оставив позади горе столичных жителей, лишившихся храма и надежды из-за амбиций начальника тайной стражи. Отправились в дом погибшего герцога. Кусая губы и разминая ноющие от ожогов пальцы, я молча глотала слезы. У меня сердце останавливалось при мысли, что предстоит рассказать Дайку о произошедшем.